Глава вторая. Директор казино Гарри Льюис аккуратно запарковал свой черный кадиллак на стоянке у здания полицейского управления, заглушил двигатель и вылез из машины на утреннее солнце. Льюису, высокому, стройному, элегантно одетому, было далеко за пятьдесят. Вот уже пятнадцать лет он руководил богатейшим в мире казино. От него веяло таким благополучием и уверенностью в себе, какие свойственны только очень обеспеченным людям. Он поднялся по ступеням и вошел в комнату, где дежурный по управлению Чарли Теннер корпел над грудой протоколов, составленных на пьяных водителей. При виде Льюиса Теннер бросил протоколы и вскочил на ноги. «Доброе утро, мистер Льюис. Вам что-нибудь нужно?» Полицейские относились к Льюису с подчеркнутой предупредительностью. Они хорошо помнили о его щедрости на Рождество и в День Благодарения. По этим праздникам каждый детектив и патрульный получали по шестнадцати фунтовой индейки и по бутылке виски. А такие подарки, само собой, обходятся недешево. «Начальник у себя?» — спросил Льюис. «Конечно, мистер Льюис. Поднимайтесь прямо к нему», — ответил Теннер. «Как жена, Чарли?» Теннер довольно улыбнулся. «Этого у Льюиса тоже не отнимешь. Казалось, он знает все обо всех в Парадис-Сити». Жена Теннера только что вышла из больницы после тяжелого выкидыша. «Сейчас хорошо, мистер Льюис. Спасибо». Вы должны заботиться о ней, Чарльз. Мы, мужчины, уделяем своим женам слишком мало внимания. А где бы мы были без них? Он положил на стол сложенный банкнот. Побалуйте ее. Женщины любят внимание. Он пошел к лестнице, ведущей в кабинет начальника полиции Террелла. У Теннера округлились глаза, когда он увидел, что ему перепало двадцать долларов. Юрис постучался к Террелу, раскрыл дверь и шагнул в маленький, скудно обставленный кабинет. Начальник полиции Террел, здоровяк с пшеничными волосами, подернутыми сединой на висках и с выступающим напористым подбородком, разливал кофе из пакета по двум бумажным стаканчикам. Сержант Джо Беглер, его правая рука с трудом умещаясь на жестком скрипучем стуле, следил за кофе глазами наркомана. При нежданном появлении Льюиса оба насторожились. Беглер встал. Террел улыбнулся и взял третий стаканчик. — Привет, Гарри! — Ранняя пташка, — сказал он. Выпьете — Выпейте кофе? Льюис покачал головой и сел на стул Беглера. — А вы двое, видно, жить не можете без кофе. — Очень заняты? Террелл пожал мощными плечами. — День только начинается, ничего особенного. Вы — Вы чем-то озабочены? Льюис достал сигарету из золотого портсигара. Беглер услужливо поднес ему огня. — В это время года, Фрэнк, я всегда озабочен, — ответил он. — Но завтра особый день. Я решил, что стоит поговорить с вами. Завтра мы ожидаем прибытия 20 первоклассных игроков из Аргентины, которые всерьез вознамерились пощипать нас. Эти парни, не моргнув глазом, проигрывают целые состояния. Мы должны обеспечить безопасность во время игры». В казино соберется крупная сумма денег, и я решил, что нам не помешает полицейская охрана. Поможете мне? Террелл отхлебнул кофе и кивнул. Конечно. Что нужно, Гарри? Завтра утром я перевожу из банка в казино три миллиона наличными. В автомобиле будет четверо моих охранников. Но хотелось бы еще иметь полицейское сопровождение. «Все-таки кругленькая сумма. Желательно, чтобы она доехала до места в целости и сохранности». «А это просто. Я пришлю вам шесть человек». «Спасибо, Фрэнк. Я знал, что могу положиться на вас. Еще неплохо, если человека четыре придут вечером в казино. Никаких происшествий я не предвижу». У меня своих двадцать человек вполне надежных, но, думаю, присутствие полицейских остудит горячие головы. — Я распоряжусь. Пришлю Лепски и четверых патрульных. Рьюис кивнул. — Лепски? — Как раз подходящий человек. — Спасибо, Фрэнк. Он стряхнул пепел с сигареты. — А как вообще обстановка? — Есть такие, которых надо опасаться? — Нет. Желающих прорваться было много, но мы их выявили и завернули. Судя по тем донесениям, что ко мне поступают, в городе нет ни одного по-настоящему опасного экземпляра. Террелл допил кофе и принялся набивать трубку. — Не нервничайте, Гарри. Проверкой я удовлетворен. Мы потрудились на совесть. Есть, конечно, маленькая вероятность, что на ваше заведение позарится новичок, «Но при дополнительных мерах предосторожности об этом не стоит беспокоиться». Он внимательно посмотрел на Льюис. «Ведь у вас нет причин для беспокойства?» «Причин нет. Да я все равно беспокоюсь. Не стоит». «В котором часу вы берете деньги в банке?» «Ровно в половине одиннадцатого». «Отлично. Я пришлю своих людей в банк, и они проводят вас». «Договорились?» Рьюис поднялся со стула. «Пожалуй, я не буду больше беспокоиться», — сказал он, и пожал протянутую руку. Когда Льюис ушел, Беглер налил себе еще кофе. «Три миллиона!» — возмутился он. «Сколько денег кошке под хвост! Подумать только, что можно сделать, имея такое богатство!» а оно уйдет на развлечение горстки латиноамериканских прощелык. Террелл помолчал, потом кивнул. «Это их деньги, Джо. А наше дело охранять эти деньги». Он щелкнул выключателем селекторной связи. «Чарльз, где Лепский? Он мне нужен». В эту пятницу сэр Шмейски... Проснулся в семь часов утра, поставил на плиту кофейник и принял душ. Он побрился опасной бритвой, оделся, затем пошел на кухню и налил чашку кофе. Прихватив кофе с собой, он уселся в обшарпанной гостиной. Пока, — решил он, — все идет по плану. Джесс Чандлер остановился в гостинице «Морской берег». Перри в заливе, Миш Коллинс в солнечной, а Ош в мотеле добро пожаловать. Сегодня вечером все четверо придут в его бунгало репетировать свои роли. Теперь после знакомства с ними он успокоился, у него подобралась надежная команда. Миш Коллинс не промахнулся. Он допил кофе. Помыл чашку и блюдце, потом достал из шкафа две пластиковые канистры по пять галлонов и залил их водой из крана. После вынул из кухонного шкафа объемистую коробку с консервами, отнес ее к своему Бьюику и загрузил в багажник. Вернулся в дом, взял две пластиковые канистры и тоже отнес их в машину. Его движения были расчетливы и неторопливы. Возраст давал себя знать. Он остро ощущал груз своих 62 двух лет, и всякое переутомление было ему противопоказано. Мейский долго стоял, перебирая в уме, не забыл ли он чего-нибудь. Вспомнил про батарейки для фонарика, достал их из ящика стола в гостиной, и решил, что теперь можно ехать. Он запер входную дверь, сел за руль и завел машину. Спустя полчаса на шоссе, ведущем из лагуны пригорода Парадис-Сити, Мейске перестроился в правый ряд и свернул на проселок, который идет в гору, вглубь соснового бора, охватывающего кольцом окраины лагуны и Парадис-Сити. Дорога была узкой, и он ехал осторожно. Как знать, даже в такой ранний час можно наскочить на какого-нибудь лихача, а здесь с трудом разъезжаются две машины. Но ему никто не повстречался. Наконец, проехав лесом минут двадцать, он снова свернул на узкую колею, ведущую в самую чащу. Он слегка притормозил, чтобы осмотреть знак, который сам смастерил и вкопал два дня тому назад. На знаке было написано «Охотничий заповедник, частное владение, вход запрещен». Он одобрительно кивнул и поехал дальше. Знак уже не бросался в глаза своей новизной. Надо было признать, что сделан он хорошо и выглядит убедительно. Вскоре он замедлил ход, свернул с колеи и по сухой слежавшейся земле выехал на небольшую полянку, которую обнаружил, когда бродил по округе в поисках надежного убежища. Здесь из ветвей и вырванного с корнем кустарника им уже был выстроен навес. На его сооружение ушло несколько дней. Под этот навес он изогнал Бьюик. Выйдя из машины, он достал из багажника канистры с водой. Постоял, оглядываясь и прислушиваясь, нет ли кого поблизости. Потом уверенно зашагал с поляны через кусты и вышел к тропинке, ведущей на лесистую гору. После двух минут неторопливой ходьбы, которая вызвала у Мейски слабую одышку, он оказался возле кучи валежника и пожухлых листьев он раздвинул ветки нырнул внутрь и попал в темную пропахшую сыростью пещеру совершенно скрытую валежником, что он натаскал за прошлую неделю он передохнул в пещере его немного тревожила эта одышка да еще не отпускало тихое но зловещее Ноющая боль в груди. Через несколько минут ему задышалось свободней. Он включил фонарь и прошелся ярким лучом по пещере. — Ну что ж, — мелькнуло у него, — чудес не бывает, подступает старость. Я чересчур много делаю, зато хоть все идет пока по плану. Он посветил фонариком на спальный мешок, запасы провизии, транзисторный приемник и аптечку, самое необходимое, чтобы продержаться в этой норе недель шесть. Подошел к выходу из пещеры, прислушался и, убедившись, что кругом тихо, спустился к автомобилю за остальными вещами. Снова сходил в пещеру шел еще медленнее, чем в первый раз. Солнце уже пекло спину на подъеме. В пещере снова проверил припасы. Не забыл ли чего-нибудь. Потом вышел наружу и тщательно закрыл лаз ветками. Спустившись к Бьюику и сев за руль, напоследок оглядел снизу маскировку своего убежища, одобрительно кивнул и, развернув машину, Поехал обратно в лагуну. Лана Эванс открыла глаза, зажмурилась от яркого солнца, светившего сквозь желтые шторы, промурлыкала с просонья и, перевернувшись на живот, покрепче обняла подушку. Однако уже в следующее мгновение она окончательно проснулась. Лана села в кровати и посмотрела на будильник. Часы показывали десять минут десятого. Она откинула одеяло и пошла в ванную. Закончив утренний туалет, вернулась в свою невзрачную комнатенку, служившую ей и спальней, и гостиной, и открыла комод. Из-под скудной стопки постельного белья Вынула пачку 100 долларовых бумажек. Потом снова забралась в постель и залюбовалась своим богатством. Однако к радости примешивался страх. Что, если в казино узнают про ее встречи с этим человечком? Теперь она не сомневалась, что он собирается ограбить казино. Она посмотрела на деньги и нехотя пожала плечами. — Ничего, не обеднеют. У них денег куры не клюют. А у нее... Тут она встревоженно поежилась. — Как объяснить Терри, откуда у нее взялось столько денег? — Вот незадача. Терри ревнивый. Ему кажется, что все мужчины в казино зарятся на нее. Вообще-то он прав, так оно и есть. Только ей они даром не нужны. А в это ему верится с трудом. Надо придумать такое объяснение, чтобы комар носа не подточил. Нечаянное богатство, которым она так обрадовалась, теперь сулило хлопоты. Она встала и снова спрятала деньги под свежевыстиранное белье. Лана подошла к окну и подняла шторы. Вдалеке синело море, на его глади играли солнечные блики, из гавани выходили яхты под желтыми и красными парусами. Если б только она могла сказать Терри всю правду, но ведь он такой невыносимо правильный, нет, об этом придется молчать. Она вернулась в постель. И тут глаза ее оживились при виде коробочки с кремом Диана. Она взяла коробочку в руки и сняла обертку. «Может, он и ворюга», — подумала она, — «но не жмот». Лана больше не верила в выдумку про журнал «Нью-Йоркер». Он заплатил две тысячи бешеные деньги за полученную от нее информацию. Эта сделка до конца дней будет лежать тяжелым камнем на ее совести. Но пусть даже он соврал, пусть подкупил ее и заставил пойти против совести, все равно эта маленькая баночка с кремом для рук, самым шикарным кремом на свете, означает, что у него очень доброе сердце. Она отвернула крышку и посмотрела на белый крем. Источавший нежный аромат, растертых лепестков орхидеи. Затаив дыхание, с наслаждением намазала она руки смертоносным кремом. Правда, ее немного разочаровало, что это вожделенное действо не доставило ей того удовольствия, на которое она рассчитывала. Тревожные мысли не давали покоя. Она закрыла баночку и поставила ее на туалетный столик. Делать нечего. Надо придумывать, как убедить Терри в непричастности постороннего мужчины к тому, что на нее свалилось богатство. Через некоторое время, так ничего и не придумав, Лана закрыла глаза и задремала. В полудреме она уговаривала себя, что все образуется, что она убедит Терри. А после обеда сходит в агентство и разузнает про однокомнатную квартиру. Незаметно она уснула, а час спустя вдруг очнулась от холода. В недоумении поглядела на часы и увидела, что уже без двадцати одиннадцать. Подумала... Не выпить ли кофе? Но уж больно не хотелось вылезать из-под одеяла. Вдобавок к ознобу появилась слабость, вялость. Этот усиливающийся озноб встревожил ее. Уж не заболевает ли она? Вдруг ни с того ни с сего в рот хлынула желчь. Она не успела сдержаться, и ее вырвало на постельное белье, она почувствовала, что руки жжет, как огнем. В испуге она хотела откинуть одеяло и встать, но это оказалось ей не под силу. Она вся закоченела, покрылась липким потом, зато руки горели и еще нестерпимо жгло в горле. — Что это со мной? — ужаснулась она. Сердце рвалось из груди, не хватало воздуха. Она заставила себя встать, но ноги не послушались ее. Она свернулась на полу, беспомощно протянув руку к телефону, стоявшему рядом на столике. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь, но захлебнулась отвратительной, зловонной желчью, заполнившей рот и капавшей из носа на розовую ночную рубашку. Через полчаса к раскрытому окну пришла черная лоснящаяся персидская кошка, которую Лана заботливо подкармливала по утрам. Кошка выждала некоторое время, глядя на неподвижное тело, лежащее в пятне солнечного света, передернула усами, потом мягко спрыгнула с подоконника в комнату. Со свойственным кошкам эгоистичным безразличием она прошествовала на кухню и уселась перед холодильником в нетерпеливом предвкушении кормежки. В половине девятого вечера Гарри Льюис вышел из своего кабинета и в лифте, обитом красным бархтом, спустился на второй этаж, не забыв кивнуть молоденькому лифтеру. Загорелый юноша в чистой и отутюженной темно-зеленой с бежевым форме казино в белых хлопчатобумажных перчатках, светясь от радости, что его узнали, благодарно склонил голову. Это был любимый час Льюиса, когда казино начинало оживать. Больше всего ему нравилось выходить на просторный балкон и смотреть вниз, на террасу, где выпивали, разговаривали, отдыхали его клиенты, перед тем, как заполнить ресторан и потом разойтись по игорным комнатам. В сиянии полной луны море казалось застывшим Серебряным озером. Ночь стояла теплая, слабый ветер лениво перебирал ветви пальм, растущих вокруг террасы. Он долго стоял, опершись на балюстраду, глядя на облепленные людьми столики внизу. На глаза попался Фред, главный бармен, который ходил от столика к столику, принимал заказы, передавал их официантам, иногда отвлекался, чтобы скромно пошутить или перекинуться словечком с завсегдатаем но всегда помнил о своих обязанностях и следил, чтобы никому из гостей не пришлось долго скучать в ожидании своего напитка. «Мистер Льюис!» Льюис обернулся, удивленно подняв брови. Он не любил, когда ему мешали в эти дорогие для него мгновения, но при виде хорошенькой темноволосой девушки улыбнулся. Рита Уоткинс заведовала хранилищем. Вот уже пять лет, как она работала у Льюиса, и он убедился, что на нее можно положиться. Рита руководила своими подчиненными спокойно и деловито, и тем облегчала их кропотливую работу. «Это вы, Рита? Добрый вечер. Что-нибудь случилось?» Вопрос он задал машинально. Рита обращалась к нему лишь когда не могла принять решение самостоятельно, А такое случалось редко. «Мистер Льюис, я не досчиталась одной девушке», — ответила она. Он пригляделся к ее опрятному черному платью и задумался, во сколько оно ей обошлось. Такой уж Льюис был человек. да всего ему было дело. Не вышла на работу Лана Эванс. «Да? Заболела?» — Не знаю, мистер Льюис. Час тому назад я позвонил ей домой, но там не отвечают. Мне нужна замена. Можно я возьму Марию Уэллс из главной конторы? — Да, конечно. — Передайте ей мою просьбу выручить нас, — улыбнулся Льюис. — Надеюсь, она не откажет. Он задумчиво поглядел на Риту. — Не похоже на Лану. Я что-то не припомню, чтобы она брала отгул без предупреждения. Вы говорите, телефон у нее не отвечает? Не отвечает мистер Льюис. Льюис пожал плечами. Ну что ж, позже попробуйте еще. Он улыбнулся, кивнул и отпустил ее. Это была мелкая неурядица, с которой он знал она справится. когда рита ушла он еще раз оглядел нижнюю террасу и убедившись что все идет своим чередом отправился в большой и горный зал в этот час всего лишь человек шестьдесят завсегдатые сидели за рулеткой пожилые состоятельные жители парадис сити которые с полудня до полуночи не вылезали из за своих столов Льюис переглянулся с одним из крупье, служившим здесь уже одиннадцать лет, толстым, прилизанным, с глазами на выкате. Тот с достоинством кивнул и лопаточкой придвинул стопку фишек к старушке, которая с восторгом протянула им навстречу толстые пальчики. Льюис зашел в ресторан и переговорил с метродотелем Джованни которого он занимал немалые деньги переманил из лондонского отеля «Совой». В зале было несколько ранних посетителей из числа туристов, изучавших бесконечное меню, предложенное им учтивым главным официантом. Пройдет какой-нибудь час, и ресторан превратится в шумный и прожорливый человеческий муравейник. Все в порядке, Джованни? — спросил Льюис. — В полном порядке, сэр. Метродотели вызывающе повел бровью. Самое предположение, что в его ресторане допустим порядок было оскорбительно. Льюис просмотрел меню, которое дал ему Джованни, и кивнул превосходно. — Завтра у нас ответственная ночь. Вы приготовили какие-нибудь особые деликатесы? Есть тетерев и лосось из Шотландии, ягнятина из Нормандии. Мсье Оливер высылает нам самолетом из Парижа свое новое блюдо. На Рьюис это произвело должное впечатление. «Стало быть, голод нам не грозит». Высокий, подтянутый метрдотель смахнул со своего безупречного смокинга невидимую пылинку. Нет, сэр, не грозит. Льюис прошелся по ресторану и подметил, что на каждом столике стоит вазочка с орхидеями, искусно подсвеченными снизу. На, «Да, подумал он, Джован не умеет украсить стол. Но интересно, во сколько это обходится ведь Гарри Льюис был человек практический. Выйдя на террасу, он окунулся в гул разговоров и мягкую музыку оркестра и стоял в задумчивости, пока его не приметил главный бармен. Фред, невысокий, плотный, едва начинающий стареть, направился к хозяину с довольной ухмылкой на багровом лице. «Горячая ночка предстоит, сэр», — сказал он. «Выпьете что-нибудь?» «Пока нет, Фред. Горячая ночка предстоит завтра». «О, это точно. Ну да справимся». Углядев поднятые руки клиентов в другом конце террасы, он поспешил на зов. Убедившись, что заведение работает без сбоев, Льюис вернулся в кабинет. Перед тем, как перекусить, здесь же, за своим рабочим столом, ему нужно было ответить на несколько писем. Он и не подозревал, что на террасе за ним наблюдал Джесс Чандлер, который сидел один за дальним от оркестра столиком, потягивая виски с содовой. Чандлер чувствовал себя не в своей тарелке. К плану Мейски вроде бы не придерешься. Но его тревожила грандиозность замысла. А теперь, проведя около часа на террасе, понаблюдав, присмотревшись ко всем этим людям, таким высокомерным и самонадеянным в своем богатстве, к вездесущим охранникам с увесистыми револьверами на боку, ощутив дух сплоченности, витавший в казино, Чандлер увидел, что здесь настоящая крепость миллионеров, Ее неприступность отпугнет хоть кого, и всякий, кто задумает ограбление, рискует обломать себе зубы. Он не имел возражений против порученной ему работы. Его вполне устраивала та роль, которую отвел ему Мейски. Это дело как раз по его части. Он ничуть не сомневался, что запудрит мозги охране, и их впустят в хранилище. Но его беспокоило, что Мейски берет на дело Джека Перри. Чандлер знал всю подноготную Перри. В этом человеке не было ничего человеческого. В случае чего он убьет, не моргнув глазом. А Чандлер всегда боялся и избегал насилия. Если Перри откроет пальбу, а с него станется, тогда им всем крышка. Он знал, что Миш Коллинз — мастер на все руки. Про Оша он ничего не знал и знать не хотел. Но Перри наводил на него ужас. Чандлеру вдруг опротивила вся эта роскошь. Он заплатил по счету и прошел в игорные комнаты. На мгновение он остановился и огляделся вокруг, заметив у лифтов для доставки денег из хранилища и обратно четверых охранников в форме. Охранники были молодые, грозные на вид и держали ухо востро. Скорчив недовольную мину, он пересек изысканно украшенный холл и востребовал в регистратуре свой паспорт. В это время вошла целая компания новых посетителей. Все женщины были в бриллиантах и норковых буа, униформе богачей. Чандлер обратил внимание, что кое-кто из дам встрепенулся и с интересом посматривает в его сторону. Но ему было не до них, и он равнодушно прошел мимо. Спускаясь по широкой пологой лестнице в сад-казино, Он увидел идущего навстречу Джека Перри в смокинге с сигарой в зубах. Чандлер поспешил свернуть на узкую тропинку, которая вела к морю. Мейски велел всем, кроме оша конечно, побывать в казино и, так сказать, сориентироваться на местность. Вот Перри и явился. Однако Чандлер не имел ни малейшего желания встречаться с ним. Сойдя вниз по длинной лестнице, он оказался на широкой набережной, тянувшейся вдоль закрытого пляжа казино. Пляжников было еще довольно много. Кто сидел за столиком и выпивал, кто купался? Чандлер залюбовался парой на водных лыжах и с пылающим факелом в руках оба катались сознанием дела. Потом он свернул в сторону от пляжа и вышел на кольцевую аллею, которая должна была вывести его к машине, взятой на прокат и оставленной у входа в казино. Из сумрака навстречу ему вышла девушка. На ней белело платье с широкой юбкой в оборках и с узором из роз. Она была очень загорелой и соблазнительной. Темные волосы обрамляли лицо и спускались до плеч. В руке она несла гитару. Она ничем не походила на тех богатых сучек из Кадино и к тому же смутно кого-то напоминала Чандлеру, поэтому он замедлил шаг и улыбнулся ей. Она остановилась и пригляделась к нему. В волосах сверкнула отсветом уличного фонаря дешевая заколка с фальшивым бриллиантом. — Привет, Джесс! Чандлер вздрогнул от неожиданности, но тотчас успокоился. Он понятия не имел, кто она такая. «Вокруг меня мысленно посетовал он слишком много баб. В этом вся беда. Где-то я ее встречал. Но где?» «Привет, детка», — ответил он с очаровательной улыбкой. «Не дурную фигурку ты вдела в свое платье!» Она рассмеялась. «Два года назад, почти на этом же месте, ты сказал мне в точности то же самое. Да куда тебе вспомнить?» И тут он вспомнил. Два года назад он приехал в Парадис-Сити, потому что его приятелю пришла в голову бредовая идея. Войти в казино с десятью вооруженными людьми — и обчистить столы. Чандлер сразу заявил, что он в такие игры не играет. Ну, его приятель поостыл и пошел на попятный. Чандлеру тогда понравилось в Парадис-сити, и он остался на недельку. И вот, гуляя как-то вокруг казино, он повстречал эту девушку. Он даже вспомнил, как ее зовут, Лолита. Одно имя чего стоит. Саравеш, Она была родом из Бразилии и перебивалась с хлеба на воду, выступая со своей гитарой в дешевеньких ресторанчиках. Но Чандлер оценил в ней волнующее своеобразие любовных ласк. Отведать их ему не составило труда. Они посмотрели друг другу в глаза и ощутили внезапное притяжение, а минут десять спустя уже лежали в объятиях друг друга на теплом песке, позабыв обо всем на свете, кроме своей страсти. — Здравствуй, Лолита! — обрадовался Чандлер. — Это самый счастливый миг в моей жизни. Пойдем же туда, где нам не будут мешать. — Ах, Джесс, только об одном и думаешь. Она поглядела на него с нежностью. — Что ты здесь делаешь? — «Зачем тратить время на такие разговоры?» Он взял ее под руку. «Давай сходим к морю, проверим, нагрелся ли песочек». «Детка, если бы ты знала, как я рад тебя видеть!» «Догадываюсь», — ответила Лолита, идя за ним. «Взаимно. Я тоже рада видеть тебя». Уошингтон Смит прикурил очередную сигарету. Он сидел у раскрытого окна, в тесном и душном домике мотеля добро пожаловать. Мейский предупредил, чтобы Уош не показывался на улице до десяти часов вечера, когда тому была назначена встреча в его бунгалу. Уош не перечил. В этом городе негру в обносках не дадут спокойно пройти по улице. Начнут приставать с вопросами. Полицейские станут качать права. Прохожие будут глазеть с тем презрением, с каким только белые богачи могут глазеть на негры. Миш Коллинз лежал на кровати, изучая схему электропроводки в казино. Он заехал за Ошем на машине, которую взял на прокат. До выезда к Мейске у них оставалось еще полчаса. — Миш, а что ты собираешься делать со своей долей? — обернувшись, спросил Ош. Миш отложил чертежи. Он взял сигарету и закурил. «Эх, триста тысяч! Не слабо, а? Я уже строил разные планы. Куплю себе яхту. Мне всегда хотелось иметь яхту. Такую без выпендрежа, но чтобы можно было жить на ней. Подыщу подружку, и поплывем мы с ней на флоридские ключи. Здорово! Плывешь себе куда хочешь». Остановился, подружка надоела, нашел другую, жаротва вкусная. Вот такая жизнь по мне. Он повернулся на бок, чтобы видеть Ош. — Ну, а ты? — Я всегда хотел стать врачом, — ответил Ош. — Часть денег пойдет на учение, а на остальное куплю практику в Нью-Йорке. — Ну ты даешь, — удивился Миш. — Думаешь, у тебя получится? Ош кивнул, конечно. С деньгами, если поставить себе цель, всего можно добиться. Оно верно. Да ведь сколько учиться. Дудки, мне такого даром не надо. Ош, а баба тебе не нужна? Я жениться хочу и обзавестись семьей. Но с этим придется обождать. Ош выпустил дым через свой расплющенный нос. Слушай, а мы не засыпемся? Вот еще. Умейский котелок варит, что надо. Конечно, не засыпемся. Даю слово. Я бы и не стал втравливать тебя в это дело, если б сам не был уверен. Слишком уж легко у него все получается на словах. Ну, знаешь, легкими такие дела не бывают. Когда идешь брать триста тысяч, не грех немножко и попотеть. Да уж. Ож снова повернулся к окну. А Миш, задумчиво поглядев ему в спину, взялся за чертежи, но так и не смог сосредоточиться. Он хочет выучиться на врача. С этим черномазом не соскучишься. Неужели он воображает, что кому-то взбредет в голову лечиться у такой мартышки? Миш почувствовал, как его разбирает злость. Он мог понять, когда парень при деньгах думает о женщине, о яхте, А жратвей и выпивки, но этот бред насчет врача, раздражал его. Да за каким чертом, имея в кармане деньги вкалывать врачом, вот где зарыта собак. Вот что они стыкуются с его отношением к жизни. Он же знает, врач бегает с высунутым языком, не ведает ни минуты покоя, выезжает по ночным вызовам, сидит в унылом кабинете, выслушивая жалобы разных хануриков, которых в пору закопать. Ничего себе занятия для человека, имеющего в кармане триста тысяч. Он отложил чертежи и снова посмотрел Ошу в спину. Потом мотнул головой и пожал плечами. Да ну его к черту! Какое мне дело? Спустя полчаса оба вылезли из машины Коллинза с чемоданами в руках и по узкой дорожке подошли к дому Мейски. В зашторенных окнах горел свет, и как только Миш позвонил, дверь тотчас отворилась. Мейски впустил их в дом. «Надеюсь, пока все в порядке», — сказал Мейски, проводив Коллинза и Смита в маленькую гостиную с обшарпанной мебелью. Джек Перри был уже там. Он развалился в единственном удобном кресле, в зубах у него дымилась сигара. Вновь прибывших он приветствовал безразличным кивком. Мейский прошел к столу, на котором стояла бутылка виски, стаканы и ведерка со льдом. «Чандлер еще не приехал», — сказал Мейски. «Но мы можем начать без него». Уош отказался от спиртного, и он налил виски в два стакана. Миш уселся на стул, заскрипевший под его тяжестью, и взял стакан у Мейски, который отнес второй стакан Перри. «Попрошу вас примерить форму. Думаю, она будет в пору. Мне пришлось немало повозиться с ней. Потом обговорим весь план». Раздался звонок, и Мейский вышел. Он открыл дверь и вернулся с Чандлером, который также привез с собой чемодан. Чандлер вошел в комнату, кивнул всем, поставил чемодан на пол и взял предложенные ему виски. С одного взгляда Мейски понял, что тот был с женщиной. Об этом достаточно красноречиво говорило довольное, умиротворенное выражение его смазливого лица. Однако Мейски ничуть не встревожился. Он вполне доверял Чандлеру и знал, что тот ничего не выболтает даже женщине. — Есть одна важная подробность, — сказал Мейски, присев на край стола подробности о которой я забыл упомянуть вчера вечером когда джесс и ош попадут в хранилище они увидят пачки с банкнотами по пять десять двадцать сто и пятьсот долларов брать будете только 500 долларовые пачки коробка не такая уж вместительная, а денег нужно унести как можно больше Но еще вы должны до отказа набить карманы пятидолларовыми пачками. На эти деньги нам придется жить недели три, а то и все шесть. Я все-таки не совсем уверен. Может, пятисотдолларовые банкноты у них и переписаны. Так что, пока не кончится шухер, мы должны тратить только пятерки. Понятно? — Переписаны? — это очнулся Миш. Ты думаешь... «Они переписывают номера крупных банкнот. Не знаю. Вряд ли. Но лучше не стоит рисковать. Пока не уляжется переполох, мы не истратим ни единой пятисотенной бумажки». Все четверо кивнули. «Так, с планом вы знакомы. И у вас было время подумать. Какие есть предложения?» Склонив голову чуть на бок, Мейский выжидательно огляделся вокруг. «Этот баллончик с газом», — сказал Миш. «Я могу установить такой механизм, чтобы газ вышел, как только они откроют коробку. Это может пригодиться». «А что же будет с ними?» «Газ действует в течение десяти секунд», — нетерпеливо возразил Мейский. «Им ведь нужно успеть надеть противогазы». Миш почесал свой мясистый нос и пожал плечами, — — Ну да, я так только предложил. — Может, нам пройтись по всему плану, — сказал Чандлер. — Ведь тут нужна точность. — Зачем Коллинзу отключать кондиционер? — При низкой температуре газ не действует. — То есть действует, конечно, но не так быстро. Нельзя, чтобы в помещении было прохладно. «А насчет времени, если Миш начнет в половине третьего, не слишком ли это впритык?» «Верно». Мейский подошел к секретеру и достал лист бумаги. «Я переделал расписание. У каждого будет по экземпляру. Здесь все написано. Только сначала мне хочется, чтобы вы примерили форму». Через десять минут Чандлер, Перри и Ош облачились в форму технического персонала IBM. Спецовки сидели как влитые. Миш надел форму энергоуправления «Парадис Сити». «Да, смотрится очень хорошо», — придирчиво оглядев их, заключил Мейски. «Теперь я покажу вам грузовик». Одну минуту остановил его Чандлер. «А как вы раздобыли эту форму?» Мейски, как всегда, ласково улыбнулся. — Вы страшно любопытный друг мой. У меня большие связи. Форму с удовольствием сшил портной, который многим обязан мне. Не пугайтесь. Он не разболтает. — Да какая разница? — воскликнул Миш, радостно разглядывая себя в зеркале на стене. — Ладная формочка. — Да, сидит хорошо, — согласился Мейский. — Пойдемте покажу грузовик. Он провел их через кухню в двойной гараж, где рядом с Бьюиком стоял маленький грузовичок. К обоим бортам были приделаны рекламные щиты с жирными красными буквами на белом фоне. IBM. Лучшие калькуляторы в мире. Доставка и обслуживание круглые сутки. — Это ты сделал? — с неподдельным восхищением спросил Миш. — Да... Пожалуй, я могу утверждать, что у меня получается почти все, за что бы я ни взялся. Ответил Мести, явно довольный собой. На приборной доске я смонтировал устройство, с помощью которого можно в один миг сбросить эти щиты. Не следует забывать, что когда об ограблении станет известно, за грузовиком начнется охота, и нам придется избавляться от рекламы. Он распахнул дверцы, в задней части крытого кузова. Вдоль одного из бортов тянулась длинная скамья. Тут всем хватит места, кроме Колинза. Конечно, он-то поедет на своей машине. Я поставил еще одну штуковину для смены номерных знаков из кабины. Они тасуются, и на месте старых появляются новые. Он показал, как меняются номерные знаки, потом с видом продавца добавил — Я нашел в миле от казино безопасное место, где мы бросим грузовик. Там пересядем в мою машину. Он обратился к Чандлеру. — Попрошу вас завтра утром поехать туда со мной. Я оставлю там свою машину, а вы отвезете меня обратно. Чем быстрее мы избавимся от грузовика, когда деньги будут уже при нас, тем лучше. Мейски молча оглядел всех четверых. Потом вежливо спросил, «У вас есть вопросы?» Чандлер еще раз окинул взглядом грузовик. На душе у него стало спокойнее. Чем дальше он слушал объяснение этого сморчка, тем глубже проникался уверенностью в успехе. «А если у нас что-нибудь сорвется в казино?» — спросил он. Этот вопрос постоянно мучил его. «Что именно?» Удивленно поднял брови Мейски. Его спокойствие еще более укрепило уверенность Чандлера. «Я не предвижу никаких срывов». «Но вы не можете сказать наверняка, всякое случается», — обозлился Чандлер. «Вдруг мы не попадем в хранилище?» Мейски пожал плечами. «Ну, в таком случае останемся без денег, только и всего». «Но я уверен, что вы попадете в хранилище». «А если мы доберемся до денег, как кто-нибудь поднимет тревогу?» «Тревоги никто не поднимет, потому что Миш отключит сигнализацию!» Чандлер помялся. Он искал уязвимые места. «А если к нам прицепится какой-нибудь охранник, ну тогда им займется Джек?» Наступило долгое молчание. Потом Чандлер спросил, «То есть он убьет охранника?» — Послушай, корешок! — тихо с насмешкой произнес Перри. — Пусть у тебя не болит голова за других. — У тебя своя работа, а у меня — своя. — Мы возьмем на этом деле по триста тысяч, — сказал Мейски. — Леса рубят, щепки летят. Чандлер посмотрел на Коллинза и Ош. Вы двое. — У вас есть желание... «Повесить на себя мокрое дело?» — спросил он. «А ну, постойте!» — резко вмешался Мейский. «Я продумал все до мелочей. Нам незачем прибегать к убийству. Вы видите опасность там, где ее нет и в помине». «А я не желаю, чтобы мне пришили мокрое дело», — сказал Чандлер. Лицо его покрылось испариной. «Тогда какого хрена ты здесь околачиваешься?» — спросил Перри. «Послушай, корешок». Ты уже вырос из пеленок. Делай, что велят и не распускай нюни. Снова наступило молчание, потом, вспомнив, какие деньги светят ему, Чандлер пожал плечами. Ну ладно, молчу. Тут Миш спросил дрогнувшим голосом. А если и вправду засветимся, что тогда делать-то? Не засветимся. Но я согласен, мы должны знать, что делать, ответил Мейский. Во всех случаях мы возвращаемся сюда. Если с деньгами, то делим их и разбегаемся. Если без денег, все равно разбегаемся. Но давайте условимся, что этот дом, он вполне безопасный, будет местом нашей встречи. Чандлер колебался, но отступать было поздно. Он не испытывал особого воодушевления и смертельно боялся Перри. Однако мысль о деньгах... Подтолкнула его к согласию. — Ладно. Форма в порядке. Грузовик в порядке. Перейдем к расписанию. Мейский улыбнулся. — Конечно. Он повел их обратно в дом.